Часть 32. Вот и стала я на год взрослей. Ура-ура! Я бодро подскакивала на кровати, не размыкая глаз. Жорик прыгал по матрасу, как лягушонок, трепыхая мое непроснувшееся тельце. — Мамочка, с днем рождения! — выдохнул он и сунул мне в лицо листок бумаги, на котором была нарисована зверская морда колера цвета взбесившегося поросенка. Под мордой не очень ровно было выведено слово «мамуля». «А, так это я!» — обрадовалась я и приняла первый подарок. «Сколько можно пока пролеживать?» Гоша явился в спальню с подносом, на котором исходила ароматом Гарри вкуснючая мужнина яишенка. «Остынет все! Ты это в кухню не заходи пока!» Весело вякнул он и, бросив мне на колени деликатес, свинтил, распихивая в стороны голосящих животных. «Пора валить!» — мелькнула предательская мысль. «А то они меня сегодня до смерти запоздравляют!» Ходаки пошли стройными рядами, заваливая мою ложу словно царскую гробницу великолепно красивыми, но абсолютно бесполезными вещами. «Ну, сами посудите, на что мне странного вида и непонятного предназначения палка, похожая на грабли с электрическим шнуром?» «Массажер!» — пояснила Таська глядя в мои полные недоумения глаза. Ты же вечно жалуешься, что у тебя горб болит. У меня нет горба, — глупо улыбнулась я. Будет, — пообещал Нгок. А еще ей чесаться жутко удобно. Попробуй, — ажиотировался парень и выхватил у меня из рук подарок, больно заскреб меня по спине. Ага, кайф. Трясясь как в лихорадке, буркнула я, мечтая, чтобы пытка подарками быстрее закончилась. Оно ну, отвалите от матери, не видите ей неприятно. Я с благодарностью уставилась на Димку, из-за плеча которого выглядывала конопатая мордашка Ани. Нашли, что подарить. Ага, с нашим подарком ваш фиг сравнится, подпела ему Анюська и многозначительно пообещала. Нюська, ты сейчас в обморок грохнешься. Приготовившись к худшему, я уставилась на огроменную коробку которую сын ничтоже сумнящийся бросил мне прямо на колени не обращая внимания на сковороду с яишенкой покоящуся там же я взвыла горячая посудина с подноса плюхнулась мне прямо на живот а, -а, -а заорала я пытаясь скинуть с себя липкую мешанину блин мать сейчас током убьет от вашего подарка взывал димасик и выхватив из рук онгока массажер, выкинул его в окно напрочь разорвав адской чесалкой новую сетку от мух Да чего наделал, дурак? Он даже не подключен был. Взвилась Таська и бросилась на улицу, чтобы подобрать свой подарок. «Коробка, снимись меня коробку!» прохрипела я. «Вот у нас вечно дурдом!» Бубнил Гоша. Мажа, мой живот пеной от ожогов, пока я рассматривала подарок, извлеченный из коробки. На меня стеклянными глазами-пуговками смотрела ужасного вида кукла, сделанная по заказу и похожая на меня, как две капли воды. Такого страшилища свет еще не видал, я вам доложу. Топорщащиеся пергидрольные пакли и волосики вызвали у меня приступ почесухи. Боже, хорошо хоть не в полный рост. Сдавленно икнула я про себя. Неужели я такая же красотка, Гош? Спросила я мужа. Еще красивше в сто раз, ответил он честно, наполняя мое сердце лютой тоской. Собравшись словно на пожар, я малодушно сбежала на работу. Спрятав Обморочную куклу в прикроватную тумбочку, страшно переживаю, что сегодня ночью спать не смогу. Страх, что монстриха вылезет из тумбы и будет ползать по квартире, собирая кровавую жатву, почему-то прочно поселилась в моей измученной презентами душе. «Ох, Надя!» – жаловалась я своей коллеге по совместительству подруги, косясь на раскалившийся от звонков телефон. «Терпеть не могу свой день рождения, я его боюсь». «Да ладно тебе драматизировать!» Прихлебывая кофе, смеялась Надюшка, постоянно поглядывая на дверь. «Только не говори, что и ты мне приготовила сюрприз!» Нервно взмолилась я как раз в тот самый момент, когда в салон ввалился муж подруги, волочащий впереди себя огромный веник. Я закашлялась, заливаясь горькими слезами от невероятной вони, распространяемой букетом полным ненавистных мне лилей. Надюшка, заметив, что меня сейчас скрутит отек Квинки, заорала сиреной. «Я же тебе сказала только не Лилии!» Бросилась она на ничего не понимающего мужика. «Ты же вроде сказала, Лилии любит Нюська!» Оправдывался несчастный в силу гендерной принадлежности, внимательно слушающий свою жену. «Убью!» — бесновалась подруга, бодро холбыщая его букетом, куда придется, пока я судорожно оглотала супрастин, запивая его коньяком заботливо налитым мне любимой приятельницей. Мужик вяло отмахивался, подвывая, словно падла, унюхавшая котлеты. Погружаясь в сон на маленьком диванчике в подсобке, я мечтала только об одном – чтобы этот день быстрее кончился. Телефон произвел эффект разорвавшейся бомбы. Я подскочила на полметра над ложем и дрожащей рукой нажала на кнопку. «Цветы или полтора килограмма раков?» Орал в трубку любимый муж, пытаясь перекричать гомонящих на заднем плане детей. «Отец, ты умный? Нет?» — вопрошал Димка. «Конечно, цветы. Девочки цветы любят. Где ты видел, чтобы женщины пиво с раками хлестали. «Не, сын, это у них морды такие!» — весело заколыхался Сагошек, вспомнив убеленный бородатыми сединами анекдот. «Кто это тебе сказал?» — демонически засмеялась Таська, как всегда, не согласная с братом. «Я бы тоже раков выбрала» а лучше креветочек жареных». Я поняла, что в моей небольшой букашке назревает драка, грозящая перерасти в армагеддон местного масштаба, и выкрикнула в трубку. "Раков два килограмма. Не очень надеюсь, что меня услышит». Дальше рассказывать буду со слов таски, потому что в очередной гениальной идее Гоши поучаствовать мне не довелось, чему я несказанно рада. «Ну, ты, отец-затейник» бурчал Димка, вываливая разбегающихся, как тараканы и раков, в мой любимый таз для варенья. Ромашки и в магазине продают. На кой черт трудности себе создавать? Какой лес? Акстись! Там кроме клещей ты ничего не насобираешь. А нам потом от энцефалита тебя лечи, потому что ты жутко везучий. Чтобы потом их героически преодолевать трудности-то? Нам ведь дурдом это мало, съехидничала дочурка, глядя на наливающегося свекольной краснотой по пулю. «Наш папа большой мастак на эти номера. А ну, закрыли рты!» Гаркнул мой благоверный так, что у пупсика случилось несварение. По кухне тут же поплыл ни с чем несравнимый сравнимый аромат кошачьих выбросов из организма, а мне кажется, очень романтично. Закатила глаза Ани, кокетливо поглядывая на Димку. «Ты вот сроду для меня таких подвигов не совершишь». «Вот ты и поедешь с папулей в лес», — хихикнула Тасюшка. Все поедем, ингока возьмем, и зверье». Пусть погуляют маленько. Может, устанут, и им не будет хватать сил на разрушение. Завращал глазами Гоша, зверским взглядом окинув компашку. — Ура! Мы едем в лес! — обрадованно заскакал Жорик, представляя себя первопроходцем, ну, или лесорубом, а может, индейцем. Кто его знает, что творится в детской головке. Сорвавшись с места, он ломанулся в свою комнату собирать рюкзак, пнув при этом спящего сюрика. — А вот фиг тебе, папа! Тасюшка задохнулась от счастья и показала отцу язык. «В скину машинку мы все не влезем». «Ничего», — Злодейски мыкнул великолепный Гоша и повертел у нее перед носом ключами от служебного микроавтобуса, навсегда разбивая девичьи мечты о счастье. «Я опущу описание погрузки святого семейства в автобус. Они заслуживают отдельной книги. Просто скажу, что поместились все. Даже зверье, предварительно облитое какой-то фигней от блох и клещей». Жутко воняющий керосином очередное домашнее средство Кулибина по имени Гоша. Микроавтобус бодро пукнул выхлопными газами, унося моих родных в опасное приключение под кодовым названием Цветы для нюски. Я в это время, не подозревая о таком мощном сюрпризе, расслабленно пила кофе в компании подруги, умирая от радости, что меня никто не трогает. Вон, вон, смотри, маки! орал Гоша, подпрыгивая на сиденье. Старенький микроавтобус, трясясь, как лихорадочный, весело подпрыгивал на ухабах богом забытой дороги, идущей сквозь лесную чащу. Жорик целился в окно из игрушечного пистолета, представляя, что попал в окружение не менее чем племени людоедов. Все остальные такого воодушевления не чувствовали. По салону плыло амбре рвоты хвостатых подрывников, весело воюющих из багажного отсека. «Пап, может, тут остановимся?» Решилась подать голос Стасюшка. «Смотри, какая полянка!» «Дрянь!» — вынес вердикт отец, окинув взглядом утопающую в полевых цветах и залитую солнечным светом лесную поляну. Чем дальше в лес, тем фауна богаче. «Флора, гош, мы же за цветами едем!» — хмыкнул он, гок, ударяясь в стекло загипсованной рукой. «Ну и она тоже!» — покладисто согласился мой любимый. Вынужден признать, что моя тупорылая сестричка права в кои-то веки поддержал таську любящий брат. Давай наберем цветов и домой, а то что-то у меня предчувствие нехорошее. Тоже мне в ванга, блин!» — хохотнул Гоша и прибавил газу. — А представьте, мы медведя убьем! — от восторга Жорик подпрыгнул. — Вот мама офигеет! — О, да! — в голос захохотал Гок. Я прямо вижу, как мы затаскиваем в квартиру медвежью тушу на моей коляске. Анюська стоит в дверях с огромным тесаком в ожидании возможности покромсать еще теплое медвежье тело. Только боюсь, что она Гошу сначала порубит в капусту, когда узнает о его идее завести детей в лесную чащобу. Гоша побледнел и даже слегка притормозил, но дух авантюризма все же взял свое. «Крак!» — сказал микроавтобус и начал заваливаться на бок. Крики детей, вопль Гоши и звериное завывание слились в адскую какофонию. Медведь, о котором мечтал младший сын, наверное, тогда решил эмигрировать в Канаду. Видимо, потому, что его и не нашли. Но это я так думаю. Хлюп! булькнуло что-то под нищем служебного транспорта Гоши. «На выход!» — взревел благоверный, подхватив на руки нашего инвалида, ломанулся в лесную чащу, так что даже пресловутый медведь ему, наверное, позавидовал бы. «Делать-то чего?» — спросил Димка с интересом разглядывая небольшое болотце, из которого торчал задок иностранного техсредства. Телефоны не ловят. Коляска конгока утонула. Звери вон, слиплись все от грязи. Кивнул он головой на куски шерсти, покрытые глиной, как беглецы, сбежавшие из тюрьмы, в цистерне с бетоном, едва шевелящие конечностями. Таська и Ани рыдали в голос. Жорик играл в вождя краснокожих, Наслаждаясь приключением, попили, блин, пивка! вздохнул Гоша, созерцая дело рук своих и безудержных идей. А все ты накаркал, предчувствие у него нехорошее, передразнил он сына, озадаченно обходя несчастный микроавтобус по широкой дуге. День клонился к закату, озаряя несчастных робинзонов красноватым солнечным светом, сквозь спутавшиеся ветви вековых деревьев. Странно. Что-то давно мне никто не звонил. Примерно в это же время занервничал я, хватаясь за телефон. Сердце ёкнуло, когда механический голос равнодушно сообщил. Абонент находится вне зоны действия сети. Продолжение следует.